Чтобы не терять времени на поиски брода, Мария несколькими прыжками преодолела мелкую речушку с удивительно чистой небесно-голубой водой и кремнистым дном, и, взбежав по каменистому склону напрямик через лук, пошла к селу. Четвертые сутки, почти без отдыха, она пробивалась к Подольску, стараясь обходить села Камчу. Железнодорожные переезды, мосты и вообще все места, где на неё мог упасть взгляд немца-часового или полицейа. Но теперь почувствовала, что силы её на исходе. Нужно было хоть немного передохнуть, отлежаться. Ещё до встречи с Кроморчуком она узнала, что мать её умерла весной 42-го от воспаления лёгких. буквально сгорела в горячке. младшую сестру увезли в Германию на работы, а старшая вот со старшей история особая. Она уехала с немецким офицером. Как ни странно, известие о старшей сестре поразило её больше всего какой-то дичайшей неестественностью поступка. Как это она Вдруг могла взять и уехать куда-то с немцем. Во-первых, куда? На фронт, что ли? Или, может, действительно увез ее к себе в Германию, что казалось Марии совсем уж невероятным? Однако выяснить истину было не у кого. От старосты до последней сельской сплетницы бабы Кирзы все на селе знали. У бездетной солдатки Галины, Гандзи, как ее прозвали еще в детстве, Кристич заквартировал немолодой уже немецкий офицер. Ну, а что, ни одному справному мужику пройти мимо себя Гандзи не даст? Так кому это неизвестно? А уж то, что, собрав чемодан, Гандзи села с майором в легковую машину, видели человек десять. Происходило это днем, и... В самом центре села. К тому же Ганзе и не пряталась при этом от глаз соседок. Уехать с немцем, укатить с вражеским офицером на легковушке. Так как же она так могла? Для Марии, проникшейся жестокостью суждений и твердостью характера Андрея Беркута, это вообще было непостижимо. 3 дня провела Мария в доме Ганди, поскольку их отцовский дом совсем разрушился. За это время успела поговорить со многими родственниками, соседями, бывшими подружками. Однако понять решение Галины так и не смогла. Единственное, о чём она с Надеждой спрашивала, не появлялся ли слух о том, что какая-то женщина Убил она немецкого офицера, пытавшегося увести её. Но в ответ женщина лишь многозначительно ухмылялись, а некоторые очень даже понимали Галину. Офицер, как говорят, был вдовцом, ладный с собой, к тому же ведал снабжением армии. А значит, под пулями не ходил, да и чин имел высокий, то ли майор, то ли подполковник, и как раз В Германию уезжал, поскольку отзывали, и в Ганзю влюбился вроде бы даже вполне серьезно. Что во всем этом потоке сведений было правдой, а что вымыслом, пойди, разберись. Но поспешно возникшая ненависть к сестре постепенно таяла, как весенний снежок. И теперь Мария, если и вспоминала о Галине, то... по бабьи жалея ее, непутевую. А непутевой, как и удивительно красивой, в сравнении с ней Мария казалась себе обойденной Богом, Гандзя была всегда. Однако оставаться в селе, чтобы и дальше перемалывать слухи и ждать хоть какой-то развязки этой странной истории, бывшая медсестра Дота не могла. Полицай... из бывших соучеников прозрачно намекнула ей, что появился слушок, будто она воевала, вступила в партию, а сейчас ещё и связана с партизанами, и что он вроде бы услышал об этом от старшего полицая. А значит, не завтра, так послезавтра ею может заинтересоваться Гестапо или районная полиция. сам старший полицей брать грех на душу, пока не хотел. А счастье, возможно, потому, что сестра Марии действительно могла оказаться в Берлине, и тогда кто знает? Убеждать полицая в том, что она беспартийная и не партизанка, Мария не стала. Дождалась рассвета и ушла, сказав себе, что навсегда. Теперь у неё была одна цель: вернуться к окрестностям Подольска, побывать у Дота, навестить своих ребят, а главное разыскать лейтенанта Беркута. Во что бы то ни стало найти, то ли его самого, то ли могилу, или, по крайней мере, точно знать, что с ним произошло. Но не может же быть такого, чтобы он канул в неизвестность. Такой человек не может пропасть, не может умереть, неизвестно как. Возможно, сейчас он в тюрьме, в концлагере, это другое дело. Но в конце концов, кто-то же должен хоть что-нибудь знать о нём. После посещения родного села она жила с ощущением, что теперь у неё есть только эти мёртвые уже ребята из Дота. Да лейтенант Веркут и, конечно, Карамарчук. О Карамарчуке девушка-то вообще старалась не думать. То вдруг вспоминала с особой болью. Все боялась за него, что погибнет, струсит, попытается отсидеться где-нибудь. А то еще подастся в полицаи. Нет, она помнила, как когда-то сержант Карамарчук вместе с поручиком Мазовецким Спасал ее от ареста. О его храбрости в бою она, естественно, тоже не забывала. Но хорошо знала и то, что в жизни, простой, обычной, человеческой, а не окопной жизни, этот человек по существу беспомощен. Он ведет себя, как мальчишка. Вот взять да пристать к первому попавшемуся цыганскому табору. что он уже дважды делал. Это да. Это ему по душе. Поэтому Мария считала, что в очередной раз оттолкнув его от себя и в то же время вырвав из трясины, в которой могли затащить Николая Хлевосоль и хозяин его дружок, свой староста, она предприняла еще одну попытку спасти сержанта. Конечно, было бы куда проще, если бы он был сейчас рядом с ней. Но что-то произошло с Крамачуком. Что-то с ним произошло. Чисто женское чутьё подсказывало Марии, что Крамачук не станет искать Беркута. Мысленно он уже похоронил лейтенанта, распрощался с ним и теперь считал, что Мария Крестич должна достаться ему. только ему как по наследству Николаю и в голову не приходило что после смерти лейтенанта она имела право выбора с кем ей быть за кого выходить замуж кого ждать